62. Фабиан не знал, сколько раз он уже изучал черно белые фотографии Ингид Дальберг, на которых она выходила из машины Муландера той летней ночью. Он не просто смотрел на них с лупой, он еще и отсканировал их с таким высоким разрешением, что стала заканчиваться память на жестком диске. И когда он в очередной раз просматривал файлы и увеличивал различные детали, Это было все равно что смотреть на себя в зеркало. Там не было ничего нового, никаких сюрпризов. Он знал, кто эта женщина, почему она была там, с кем встречалась и кто сделал снимки. Несмотря на все это, он был убежден, что что-то упустил. Случайно просмотрел какую-то маленькую деталь, За окном подвала уже стало светать, хотя было не больше половины пятого утра. Ещё 2 дня, и день пойдёт на убыль. Стояла середина лета, и дни были самые длинные в году, но всё же он всё время чувствовал какую-то тоску, какое-то смутное предчувствие, что отныне будет только хуже. Но не по этой причине он не мог уснуть в течение нескольких часов и в конце концов спустился в подвал. Мысли всё время кружились вокруг Муландера. Теперь, когда ему удалось найти лазейку в берлинском алиби, сомнений почти не осталось. Проблема была в том, что у него до сих пор, несмотря на всё потраченное время, не было ни одного конкретного доказательства. Ничего из всего того, что он нашёл или до чего додумался, и близко не было основанием для обвинительного приговора. Ему, конечно, удалось заполнить много пробелов, и он собрал более чем достаточной информации, чтобы иметь возможность утверждать, что есть веские косвенные улики. Но какими бы вескими они ни были, приравнять их к неопровержимым невозможно. Это было похоже на алиби из Берлина. Он мог похвастаться вполне правдоподобным предположением, что Муландер на самом деле вовсе не находился в столице Германии, когда произошло убийство Инги Дальберг. Но так как Гертруда утверждала, что она была со своим мужем всё время на протяжении этого уикенда, ему нечего было добавить. Но у Хуга Эльвина наверняка было что сказать. Единственным объяснением, почему Муландер зашел так далеко, что решился лишить жизни своего коллегу, было то, что Эльвин накопал что-то настолько убедительное, что представляло реальную угрозу. Вопрос только в том, где теперь находились эти неопровержимые доказательства. В ящике стола во всяком случае их не было. За все то время, что он просматривал его содержимое, он смог найти только такие подсказки, снимки и заметки, которые можно было бы назвать сильными подозрениями. Несмотря на это, он решил еще раз просмотреть все содержимое ящика. Он отложил фотографии Инги Дальберг в сторону, достал календари Эльвина и стал пролистывать их страницу за страницей, чтобы еще раз обратить внимание на все короткие И иногда зашифрованные заметки. Но там он тоже не нашел ничего, чтобы еще не изучил в деталях. Наконец он вытащил связку с семью ключами, помещёнными в тканевой ленты разных цветов, которая разделяла их на группы. Один из трех зеленых с написанным от руки вопросительным знаком отпирал шкаф отца Гертруды Эйнор Стенсона в фотоклубе Целлулоид. Оставшиеся два были все еще под вопросом. То же самое и с двумя белыми, на одном из которых была нарисована рыба, а на другом цифровой код 759583. Возможно, это был вовсе не код, а номер телефона. Он пробовал позвонить на него с кодом Хельсингфорга 042 в начале, но только услышал информацию о том, что номер не существует. Такой же сигнал с нарастающим тоном послышался, когда он попробовал набрать номер с кодом Мальмё, Ландскруны, Гёте-Борга и Стокгольма. Поэтому он отложил белые ключи в сторону и сосредоточился на двух синих, которым до сих пор уделил меньше всего внимания. Самый большой из них был также помечен цифрами: на этот 94 03 88. Ключ явно подходил к стандартному дверному замку, а четыре цифры, вероятно, были кодом от домофона или чем-то подобным. Вопрос был только в том, от какого домофона. Тот, что поменьше, был более необычным. Его головка была несимметричной. В профиль ключ чем-то напоминал череп. Он достал увеличительное стекло, чтобы получше рассмотреть детали. Не было никаких сомнений в том, что ключ использовался в течение длительного времени. Царапин, грязи и следов от масла на нём было много. В этом не было ничего странного. Необычными были маленькие белые пятнышки, которые под увеличительным стеклом напоминали мелкие кристаллы. Он осторожно пощупал один из них кончиком указательного пальца, после чего кристаллы посыпались на стол как мелкие песчинки. Может быть, ему следовало попросить Хилевист упс провести анализ этих кристалликов, но вместо этого он сделал свой собственный, собрав их верхушкой указательного пальца и поместив на кончик языка. Как он и подозревал, на вкус они были солеными. То ли соль, то ли особая форма головки ключа навели его на эту мысль. Вероятно, сочетание того и другого. Неважно. Он снял ключ со связки и стал отдирать ленту, клей которой крепко пригорел за столько лет. И как только головка ключа оказалась достаточно чистой, он смог увидеть логотип Немана, где первая буква Н продолжалась и образовывала крышу над остальными. Ключ совершенно точно был стартерным ключом, вероятно, от старого Volvo Пента», одного из самых распространенных в Швеции бортовых двигателей для лодок. Прошло два года с тех пор, как он покинул Стокгольм, чтобы переехать в Хельсингборг и стать коллегой Хуга Эльвина. Два года совместных обедов, перерывов на кофе и долгих посиделок вместе. Но ни разу Эльвин не упомянул о том, что у него есть лодка. Муландер тоже Если вдруг окажется, что она принадлежит ему. С другой стороны, оба они оказались хранителями стольких тайн, что он уже давно перестал удивляться.